Часть первая. Не знаю, куда двигаться и чего я хочу. Глава первая. Видение. Чего ты хочешь? Кто не знает, куда идти, скорее всего, туда и придет. Самое распространенное препятствие на пути к изменению жизни – то, что ты не можешь ответить на вопрос «чего ты хочешь?» с глобальной точки зрения. Менять жизнь? А куда? В какую сторону идти? По мелочам мы все знаем, что хотим. Большинство из нас хочет больше денег, больше развлечений. Кому-то еще нужна новая работа или свой бизнес. Кто-то хочет похудеть, а кто-то встретить свою половинку или улучшить отношения с имеющимся партнером. Но это хаотично-беспорядочные мысли которые не могут подтолкнуть тебя к активным действиям. Ты можешь делать слабые попытки продвинуться в эту сторону, но все они быстро заканчиваются. И даже если ты добился долгожданного повышения по работе, купил новую машину, это дает лишь недолгую радость, а дальше снова неуверенные мысли о своих желаниях. «А все почему?» У 98% людей нет единой большой картины жизни своей мечты. Мало кто знает, что именно она определяет успех и уровень счастья человека в жизни. У тебя есть в голове или на бумаге описание жизни моей мечты, такой, к которой ты на самом деле стремишься, глобальная, а не описывающая текущую жизнь с некоторыми небольшими улучшениями. Машина получше, зарплата повыше. Та картина, от которой невольно отрываешься от реальности, от которой захватывает дух. Та, которую ты постоянно пересматриваешь, вспоминаешь, дополняешь деталями. На которую ты ориентируешься во всех своих действиях, постоянно спрашивая себя. Приближает ли это меня к моей жизни мечты? Какой вклад вносит это в мою мечту, мою большую жизненную цель? Скорее всего, такого у тебя нет. А что есть? У 5% людей есть в лучшем случае отдельно записанные на бумаге среднесрочные цели от 1 до 5 лет. Причем целеполагание основывается на текущем положении человека и имеющихся ресурсах. Выглядит это примерно так. Я сейчас работаю менеджером и получаю тысячу долларов. Если посмотреть, например, остальных и логически просчитать мои способности, особенности ситуации и так далее, значит, я через два года стану руководителем отдела и буду получать на 30% больше. Или «Сейчас у меня однокомнатная квартира. Скоро я выплачу кредит и возьму новый, чтобы купить двухкомнатную в этом же районе». Если взять среднестатистические планы таких людей и сравнить их друг с другом, то темпы, этапы и направления развития будут похожи как у братьев-близнецов. Почему? Все просто. Мы все ориентированы в сознании на среднюю массу людей. Мы смотрим на свое окружение и берем уровень чуть выше среднего. Вот это и есть то, чего я могу достичь, если постараюсь. Если ты целеустремлен и уверен в себе, ты начинаешь к этому стремиться. Прикладываешь больше усилий, радуешься, когда у тебя получается, волнуешься и расстраиваешься, когда не получается. Конечно, у тебя есть и смелые мечты – покорить сцену, создать безумно прибыльный бизнес, купить дом у океана, стать известным писателем. Но в душе ты не очень-то веришь в них и продолжаешь в качестве главного ориентира своих достижений равняться на среднюю массу – свое окружение. Главная цель – жить немного лучше среднестатистических других. Соседей, одноклассников, друзей, родственников. Только в ходе активной борьбы ты не замечаешь, что эта жизнь не твоя. Цели и мечты – не совсем то, что ты хочешь. И понятно, это становится только к зрелому возрасту, когда у тебя уже мало решимости и сил что-то менять. А куда же теряется твоя жизнь? Где ты забываешь свои настоящие мечты? Давай выясним сегодня, что же в этих планах на будущее и мечтах твое истинное и чего ты, собственно, по-настоящему хочешь от жизни. Сразу скажу, задача довольно трудная, потому что наш мозг не приучен так думать. Он думает так, мало ли чего я хочу, это невозможно, а вдруг я хочу неправильно? Ведь все остальные хотят одного и того же. Значит, в этом что-то есть. А мои мечты – это не то. А вдруг я ошибусь выберу не те мечты? Пойду не в том направлении. Чтобы достичь той жизни, которую я хочу, наверное, нужно много и упорно трудиться, сильно напрягаться. Стоит ли она того? И еще я скажу, что ты не получишь сразу исчерпывающего и точного ответа на этот вопрос. Вероятно, пройдут дни и месяцы упорной работы над этим вопросом. И только тогда ты, наконец, познаешь истинного себя. Услышишь голос своего истинного «я» и узнаешь, что нужно именно тебе. В поиске ответа на вопрос «чего я хочу» нужно пробраться через преграды неверия в себя, голоса других внутри себя, социальных шаблонов, Навязанных целей, которые будут подсовывать вместо твоих истинных желаний и целей что-то не то, что-то ненужное, которое ты пока считаешь своим. Давай поработаем над вопросом, какую жизнь ты хочешь прожить, чтобы потихоньку повернуть на свою дорогу счастья. Ведь только получив то, что истинно нужно тебе, ты будешь счастлив. Все остальное Не принесет радости. Практика создания видения Это упражнение некоторым приходится сделать не один раз, прежде чем будет получен хороший результат. И мы будем неоднократно возвращаться к этому и подобным упражнениям, чтобы проникнуть в самую суть своих желаний и жизненного предназначения. Создание видения Это система планирования жизни из будущего в прошлое. Итак, в тетради для упражнений напиши заголовок. Сегодня такое-то число, такого-то месяца, 2000 какого-то года. Через 15 лет мне столько-то лет. Сядь, расслабься и отключи сознание. Сознанию необходимо дать понять, что это просто некая игра, что тебе любопытно проделать упражнение и посмотреть на результат. Теперь увидь внутренним взором картинку твоей жизни через 15 лет и опиши ее по следующим параметрам. Первое. Какой я? Образ я. Здоровье, внешность, как выгляжу. Второе. Где мой дом и какой он? Третье. Кто со мной? Окружение, семья, близкие. Четвертое. Чем я занимаюсь? Профессия, бизнес-деятельность. Пятое. Источники доходов. Увидь на внутренней картинке, откуда текут деньги, и представь себе цифры, и суммы ежемесячных доходов. Шестое. Увлечение, образование, образ жизни. Как проходит день, как я отдыхаю, чем я увлекаюсь. Седьмое. Друзья, окружение. Описать нужно очень подробно и красочно. Потом напиши новый заголовок. Сегодня Какое-то число, такого-то месяца, двухтысячного какого-то года. Через пять лет мне столько-то лет. И далее увидь картинку твоей жизни через пять лет. И опиши ее по тем же параметрам. А потом то же самое через один год. Как видеть картинки? Она должна просто прийти, и все. Мне нужно усиленно думать. Так что же я хочу через 15 лет? Нет, мышление к процессу не подключай. Его нужно выключить. Это должен быть магический акт, как будто некий волшебник приоткрывает зависть у будущего и показывает тебе твою жизнь через 15 лет. Смотри и удивляйся. И это не обязательно будут картинки. Какие-то ответы просто могут приходить в виде мыслей, идей. Бери и описывай все, что приходит в голову. Планирование жизни и создание видения – это разные вещи. Возможно, ты уже планировал, что хочешь достичь через 5, 10 и даже 15 лет. Однако при планировании – Сознание учитывает текущие факторы и этим ограничивает тебя. Если ты по профессии учитель и никогда ранее не приближался к сцене, оно не позволит тебе увидеть себя через 15 лет голливудским актером. А при создании видения, когда сознание отбрасывается вместе со своими ограничениями, возникает абсолютно иная картина. Мой опыт – При себя могу сказать, что я занимаюсь четким и продуманным планированием жизни примерно с 15 лет. Ставлю себе и долгосрочные, и годовые цели. Однако практику создания видения в том виде, который я привела здесь, я сделала впервые в 29 лет. И когда я сделала ее, мое видение долгосрочных перспектив стало абсолютно новым. Как будто кто-то показал мне сразу яркую, целостную и полную картину моей жизни. И она значительно отличалась от запланированного. Как будто мои планы – неумелые рисунки первоклассника. А видение – яркая, прекрасная, совершенная картина великого мастера. Эта картина – она очень вдохновляющая, глобальная, с большими целями и мечтами и я чувствую, что она моя. Именно эта практика произвела самые большие изменения в моей жизни, потому что я в тот же миг встала на путь своего предназначения и своей мечты. Чем хороша эта практика? Ее одной достаточно для того, чтобы твоя жизнь начала меняться сразу, в тот же день, уже без каких-то дополнительных усилий. Я наблюдала это на примере десятков людей, которых консультировала. После выполнения практики через какое-то короткое время они находили новую работу своей мечты, совсем в другой сфере, чем раньше, или открывали свой бизнес, а кто-то уезжал в другую страну. Поэтому обязательно сделай эту практику прямо сейчас.